Вот наведаться в дом Карапуза был самый, что не на есть законный. Там остались лопата и лом. Такого лома больше ни у кого не было, изготовленный на заказ из штанги манипулятора десантного амбата. Он был вечным. Брак работал им уже 10 лет, но конец был остр, как хорошо заточенный карандаш. То ли дело было в закалке, то ли в предварительном напряжённых молекулярных структурах натупить его было невозможно. Заточить, кстати, тоже. Закупив в магазинах продукты, лекарства и всякую мелочь, мурак вышел и стал на скоре догнала подвода, и половину дороги он проехал с комфортом. Выщику нужен был слушатель, молчать он не мог. Морг же соскучился по человеческим голосам. С интересом выслушал, как Карапуз со своим другом отстреливались от целой банды и выстояли бы. Но нападавшие взорвали динамитом скалу, устроили обвал. Карапуз ранела, а его друг отправился в таун за подмогой. Привёл целый отряд, но было поздно. Карапуз поймал пулю. Дом разграбили Все ценное увезли. А не знаешь, чего они на него напали? Спросил мрак. Известное дело. Момент очень удобный был. Там же всегда народу навалом, а тут никого. Все драконьего щенка уехали искать. Я тоже там был. Да ну, изумился мрак. Расскажи. Что там рассказывать? Весь лес прочесали, всю траву вытоптали, ничего не нашли. Что на всю жизнь запомнилось? Туда, на драконе, летел. А обратно? Что я сдурел? Рассмеялся осьик. Это тебе не на лошади. Соскользнешь, мокрое место останется. Да ты с самого начала расскажи. А больше ничего. Летела дракона. Родила на лету. Малыш упал. А она сначала и не поняла, что к чему. Это у нее первенец. А когда поняла... Подмогу вызвала, они же все с компьютера выходят. Ну тут такое началось, не поверишь. Граконов как машкары в жаркий день. Тучи, небо было не видно. Киберов нагнали, людей пригласили. Сами они боялись садиться, чтобы не раздавить. Сверху высматривали. Что-то ты заливаешь под ночь, а умрак. Как это можно? Родить и не заметить. У нас бабы сколько мучаются. Так не знаешь, что ли? Первых драконов люди сделали. Для себя делали. Вот и постарались. Самца мужик проектировал, а самку его жена. Бабе что надо? Что бродов не бояться? Да у плиты не стоять. И сделали так, что драконы любое дерьмо жрать могут. Я еще наверху видел, как один нефт лакал. И что, заинтересовался мрак? Говорит, есть можно, но вкус как у дерьма. Сытно, но отрыжкой керосинового воняет. А чем с драконишем кончилось? Ничем. Морское правило, знаешь? Нет спасения, нет вознаграждения. Решили, что лиса съела или ещё кто.